Глава 13 Марту было не узнать. Она натянула лосины, футболку без надписей, ветровку. Все черное. Маска, закрывающая пол лица, и натянутые на руки перчатки были того же цвета. До сих пор черного Марта избегала, говоря, что в нем скапливаются негативные энергии. И вот стала ржаной булочкой. «Добавь шапочку в тон, будешь киллером из Митиного сериала», — сказала Варвара. «Ты что, встречалась с сын гадиной?» — спросила Марта, будто что-то учуев. «Конечно нет», — уверенно ответила Варвара. «Была в театре. Мало ли кто пользует одинаковые духи». «Это не духи», — возразила подруга Гуру с подозрением, изучая тонкие материи, которые могли прилипнуть к Варваре. Что бы она сказала, если бы узнала про медиума Софию? Страшно подумать. «Не будем терять времени». Обычно Марта предпочитала не торопить события. На ресепшен стояла новая девушка в зеленом форменном пиджачке. Она приветливо спросила, чем может помочь. Варвара пожелала узнать, свободен люкс на третьем этаже. Девушка пощелкала мышкой. Номер был сдан на 14 дней. Со скидкой его сдали сегодня осторожно спросила варвара нет позавчера ответила девушка глядя в монитор можно попросить вас о большом одолжении скажите кто снял этот люкс у сотрудницы отеля забегали глазки вы понимаете такую информацию мы не имеем права сообщать конечно понимаю поддержала варвара ничего не надо разглашать Вчера с друзьями я была в этом номере. У нас был маленький между собойчик. Друзья у меня скрытные, а я хочу узнать, кому отдать свою долю за аренду. Не могу вам помочь. «Ольга», — прочитала Варвара Бейджик, — «давайте так. Я покажу вам свой паспорт, запишите мои данные на всякий случай для спокойствия вашего начальства, а затем я назову фамилию того, кто сняла. вы скажете «да» или «нет». Хорошо?» «Ну, пожалуйста», — сказала Марта так ласково, как котенок трется о ногу. Чтобы отказать в такой просьбе, надо быть стальным роботом. Ольга была милой девушкой на хорошем месте. Она взяла паспорт Варвары, посмотрела не слишком старательно и вернула. «Говорите», — шепотом сказала она. «Мукомолов Кирилл Дмитриевич», — сказала Варвара, будто сделала ставку на рулетку. второй фамилии в запасе не было. Ольга щелкнула по клавишам. «Ой, ну что же вы сразу не сказали?» «Угадала?» — без радости спросила Варвара. «Теперь предстояло уговорить выдать ключ от люкса». «Да же вы сняли люкс». «Я?» «Ну, конечно!» Ольга улыбалась Варваре, как полной дуре. «Вот, оплата наличными». Ванзарова Варвара Георгиевна. Данные паспорта совпадают. Еще пометка. Номер не убирать по желанию жильца. Наверное, забыли? Она у нас такая рассеянная, подлила маслица в огонь Марта. Много работает, бывают провалы в памяти. Ничего страшного, после ковида всякое случается. Будете брать ключ? Варвара взяла. она подумала что ситуация намного сложнее чем казалось не потому что кто-то использует данные ее паспорта брат борис говорит что защита частной информации человека иллюзия могли взять где угодно уже другое сеанс планировали заранее номер был снят 16 мая в тот же день митю напугала фальшивая гадалка то что происходило накануне только начало «Так к чему же готовится? «Лимузин вчера тоже я заказывала». Партия явно не поняла вопрос. «Простите, какой лимузин?» «Чёрный, большой, на котором приехала на вечеринку с друзьями». «В автопарке нашей гостиницы нет лимузинов». «С какой компанией по аренде автомобилей работает ваш отель?» Ольга снова матерински улыбнулась. «Наши гости пользуются обычным такси». «Вам заказать?» Такси Варваре было не нужно. Ей требовалось кое-что другое. «Простите, Ольга, а кто принимал у меня оплату позавчера?» «Моя сменщица». Ее дежурство завтра?» «Нет, она уехала в отпуск, сделала прививку и вырвалась на отдых в Сочи». Варвара хотела идти до конца, то есть спросить телефон сменщицы, но Марта подхватила ее под руку и потащила к лестнице. Лифты она тоже не любила, хотя и по другой причине. У двери люкса Марта почему-то занервничала и сказала, что войдет за подругой, хотя на лестнице рвалась, как спаниель с поводка. Электронный замок мягко щелкнул. Варвара перешагнула порог номера. С вечера ничего не изменилось. Стол стоял на месте, занавес висел, где был. Варвара хотела пройти — Но Марта оттолкнула ее и ринулась вперед. Теперь она снова сильно напоминала Спаниеля, только упитанного. Марта рыскала вокруг стола, осматривая его со всех сторон, зашла за штору, сходила в ванную и спальню. Вид при этом имела такой, будто напала на след. «Что стоишь?» «Жду команды», — ответила Варвара. «Мало ли вдруг порву невидимый след, беды не оберешься». Свет включить?» «Не надо. Помнишь, что вчера здесь было?» «Провалами в памяти не страдаю». «Смотри, с чего не хватает». Тон Марты был непривычно командным. Куда делась обычная сдобная мягкость? Варвара обошла и проверила. Не было мелких, но важных предметов. Бокалы, из которого она пила, бутылки, из которой ей наливали вино, таблички со словом «Спасайся». «Больше ничего не пропало», — продолжила строгости Марта. «Круг с буквами на месте, подсвечник тоже. Нет свечи». «Горела обычная стеариновая свечка или восковая?» «Насколько понимаю, воск желтый, а стеарин белый?» — спросила Варвара. «Ну, конечно, какая!» «Свеча была черная, как твой наряд». Марта вздрогнула, что при такой комплекции всегда заметно. «Что-то важное?» — спросила Варвара. «Нет, ничего, пустяки», — ответила подруга Гуру напряженным голосом. Игра в тайны начала утомлять. Варвара обошла стол и заметила на бумажном круге надписи шариковой ручкой. Там, где сидели мужчины. Буквы явно не имели отношения к сеансу. Варвара указала на пометки. «Вчера я их здесь не видела». «Где? Что?» — заволновалась подруга. Вот эти буковки. Не обладая острым зрением в обычном мире, Марта их не заметила и стала рассматривать, будто увидела нечто пугающее, хотя ничего более страшного, чем СЛ ПД КН и ПДМ, не было. Ты знаешь, что это? – спросила Варвара, вспоминая, под какие имя и фамилию подходят сокращения. И не нашла сходства. Нет. Резко ответила Марта. «Мне пора, я пойду». «А мне ничего не хочешь сказать?» «Надо кое-что проверить». Отмахнулась подруга и буквально сбежала из номера. Варвара осталась одна. В более глупую ситуацию она давно не попадала. Даже в Италии. Поведение Марты выглядело слегка безумным, если не сказать больше. «Что дальше?» Раз хозяйка оказалась в номере, который сняла на две недели, надо поискать хоть что-нибудь. Варвара постаралась. Добычей стали четыре пластиковые стяжки, которые были брошены под диван. Длинные и прочные. С спиритизму строительные детали не имели отношения. Кто-то из участников потерял? Или не пришлось воспользоваться? Стяжки она оставила на месте. на всякий случай. Убирать, как выяснилось, она запретила, а капитану-половцу может пригодиться. Напоследок Варвара заглянула под столешницу. В центре стола, откуда шли таинственные стуки из иного мира, остался хвостик сантехнического скотча. Такой крепкий, что запросто удержит смартфон. Или колонку, издающую звук. Вот так и становятся медиумами. Подумать об этом как следует Варвара не успела. Капитан Половец, словно угадав ее мысли, настоятельно приглашал к себе. Ближе к вечеру. На дружеский разговор. Отказаться было нельзя.